У меня нет времени делать визиты. Ты напишешь листок о событии на кладбище? — Конечно, — ответил Николай. Мать тихо встала и пошла на кухню. Куда Ваниловна? Беспокоясь, остановил он ее. — Соня одна управится. Она взглянула на него и, вздрагивая, ответила, странно усмехаясь. — В крови я! Переодеваясь в своей комнате, она еще раз задумалась о спокойствии этих людей, о их способности быстро переживать страшное. Это отрезвляло ее, изгоняя страх из сердца. Когда она вошла в комнату, где лежал раненый, Софья, наклонясь над ним, говорила ему «Глупости, товарищ» да я стеснять вас буду возражал он слабым голосом а вы молчите это вам полезнее. Мать встала позади софии и положив руку на ее плечо, с улыбкой глядя в бледное лицо раненого, усмехаясь, заговорила как он бредил на извозчике и пугал ее неосторожными словами. иван слушал, глаза его лихорадочно горели. Он чмокал губами и тихо, смущенно восклицал «Ох, экий дурак!» «Ну, мы вас оставим», — поправив на нем одеяло, сказала Софья, — отдохните. Они ушли в столовую, и там долго беседовали о событии дня. Уже относились к драме этой, как к чему-то далекому, уверенно заглядывая в будущее, обсуждая приемы работы на завтра. Лица были утомлены, но мысли бодры, и, говоря о своем деле, люди не скрывали недовольства собой. Нервно двигаясь на стуле, доктор с усилием, притупляя свой тонкий острый голос, говорил «Пропаганда, пропаганда, этого мало теперь». «Рабочая молодежь права. Нужно шире поставить агитацию. Рабочие права, я говорю». Николай хмуро и в тон ему отозвался. «Отовсюду идут жалобы на недостаток литературы, а мы все еще не можем поставить хорошую типографию. Людмила из сил выбивается. Она захворает, если мы не дадим ей помощников». «А весовщиков?» — спросила Софья. «Он не может жить в городе. Он возьмется за дело только в новой типографии. А для нее не хватает еще одного человека». «Я не подойду?» — тихо спросила мать. Они все трое взглянули на нее и несколько секунд молчали. «Хорошая мысль!» — воскликнула Софья. — Нет, это трудно для вас, Ниловна, — сухо сказал Николай. — Вам пришлось бы жить за городом, прекратить свидание с Павлом и вообще. Вздохнув, она возразила. — Для Паши это невелика потеря, да и мне эти свидания только душу рвут. Говорить ни о чем нельзя. Стоишь против сына дуры а тебе в рот смотрят, ждут, не скажешь ли чего лишнего. События последних дней утомили ее, и теперь, услышав о возможности для себя жить вне города, вдали от его драм, она жадно ухватилась за эту возможность. Но Николай замял разговор. — О чем думаешь, Иван? — обратился он к доктору. Подняв низко опущенную на столом голову, доктор угрюмо ответил. «Мало нас. Вот о чем. Необходимо работать энергичнее, и необходимо убедить Павла и Андрея бежать. Они оба слишком ценны для того, чтобы сидеть без дела». Николай нахмурил брови и сомнительно покачал головой, мельком взглянув на мать. Она поняла, что при ней им неловко говорить о ее сыне, и ушла в свою комнату,